Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэнзи Глава 16 У заставы Основные персонажи Уцусэми Супруга помощника правителя Хитати Хитати Носке. Встречалась в главе Пустая скорлупка цикады Министр двора Гэнзи 29 лет Эмон Носке, Кагими младший брат Уцусеми, правитель Кавати, правитель Кии, сын помощника правителя Хитати, пасынок Уцусеми. Человек, которого ранее мы называли к через год после кончины ушедшего на покой государя, был назначен правителем Хитати, куда и отправился, забрав с собой и супругу ту самую, что сложила когда-то песню о дереве-метле. Слух об изгнании Гензи донесся до далекого Хитати, и нельзя было сказать, чтобы женщина осталась к нему равнодушной. Однако могла ли она отыскать средства сообщить Гензи о своих чувствах, когда даже ветер, пролетающий через вершину горы Цукуба, казался ей ненадежным? Долгие годы не имели они вести друг от друга, хотя думалось, что испытаниям Гензи не будет конца. Он возвратился в столицу, а осенью следующего года. Туда выехал помощник правителя Хитати. Случилось так, что именно в тот день, когда помощник правителя достиг заставы, Гэнзи выехал в храм Исияма, дабы отслужить там благодарственный молебен. Помощник правителя Хитати, услыхав от встретивших его у заставы людей, среди которых был и сын его, наместник Кии, о том, что скоро здесь должен проехать господин Гэнзи, решил, что им трудно будет разъехаться, и на рассвете следующего дня поспешил покинуть заставу. Однако же многочисленные кареты сопутствующих ему дам, тесня друг друга, продвигались крайне медленно, а солнце тем временем поднималось все выше и выше. Они добрались до побережья Утииды, когда на дороге показались передовые гэнзи. Громко возглашая, господин уже миновал гору Авада, они двигались плотной толпой, так что объехать их не представлялось возможным. Путники из Хитати принуждены были остановиться у горы Встреч, Асакаяма. Отведя кареты, подрастущие по обочинам криптомерии, слуги распрягли быков, а сами устроились в тени деревьев и, почтительно склонившись, стали ждать, пока проедет Гэнзи. помощника правителя Хитати производила весьма внушительное впечатление – Даром, что часть ее оставалась в провинции, а часть была отправлена в столицу заранее. Примерно из десятка карет выглядывали края рукавов и подолы разнообразнейших оттенков, благородные, без всякого налета провинциальности. Можно было даже подумать, что какие-то знатные дамы приехали сюда из столицы, дабы посмотреть на отправление жрицы Выса или на какую-нибудь другую столь же великолепную церемонию. Гензи, снова вознесенный судьбой, тоже был окружен бесчисленным множеством приближенных, и вряд ли кто-нибудь из них не обратил внимания на стоящие у дороги кареты. Приближалась к концу долгая луна, осенние листья сплетались в чудесном узоре, земля же была рассвечена живописнейшими пятнами, поблекших от иния трав. Не менее живописными представлялись взору беспорядочной толпой, Выходившие из домика у заставы приближенные Гэнзи в разноцветных дорожных платьях, украшенных сообразно званию каждого вышивками и узорами. Занавеси в карете самого Гэнзи были опущены, но, призвав Кагими, теперь его называли эмон нос сказал «Твоя сестрица должна, наконец, оценить мое постоянство. Я доехал до самой заставы, чтобы встретить ее». Гленди часто с сердечным волнением вспоминал эту женщину, но не бессмысленно ли было обращаться к ней с обычными, ничего не значащими словами? Она тоже не забывала его, и эта встреча пробудила в ее душе трогательно-печальные воспоминания. «Слезы текут, домой возвращаюсь, не могу их сдержать, уж не ключ ли забил у заставы, думают верно люди». «Впрочем, вряд ли он узнает», — посетовала она, но, увы, что толку. Когда Гензи возвращался из Исияма, Эмон Носке встретил его у заставы, рассыпаясь в извинениях. Простите, мол, что не смог сразу к вам присоединиться. Когда-то, когда он был совсем еще ребенком, Гэнзи, полюбив, приблизил его к себе, и мальчик жил под сенью его покровительства, пока не надели на него шапку придворного. Когда же в жизни Гэнзи Произошли неожиданные перемены, юноша, испугавшись людской молвы, уехал в Хитати, что несколько умолило расположение к нему Гэнзи, хотя внешне это никак не проявлялось. Не испытывая к юноше прежнего доверия, Гэнзи все же вел его в число самых близких своих домочадцев. Бывший правитель Кии стал теперь правителем Кавати. Его младший брат, в свое время отказавшись от звания укон дзо последовал за Гэнзи в изгнание, за что Гензи теперь особенно его отличал, и, видя это, многие раскаивались. «Вот зачем так стремились мы подольститься к тем, кто был в силе?» Так вот, призвав Эмон Носке, Гензи вручил ему письмо. «Удивительно, что он до сих пор помнит о том, о чем любой на его месте давно бы забыл», — изумился юноша. «На днях я имел возможность убедиться в связанности наших судеб», поняли ли вы это на скрещении дорог случай нас свел и надежда возникла в душе Но напрасно ракушек встреч не найдешь у пресного моря О как завидовал я хранителю заставы, как досадовал писал Гэнзи Аривара нохарихира Иса многотари сблизившись с одной особой с пятой линии из восточного города, Навещал ее время от времени. Поскольку встречался с ней тайно, то не мог входить в ворота, а пробирался сквозь разрушенную ограду. Так ходил много раз. Но вот, видно, прознав о том, хозяин дома поставил человека, чтобы сторожил, и придя, вынужден был уйти ни с чем. По этому поводу сложил. «Тайком от людей по этой тропе хожу я. О, хранитель застав! Хотелось бы мне, чтобы ты...» Засыпал каждой ночью покрепче. Так давно мы не сообщались друг с другом, что я не могу отделаться от ощущения, будто пишу вам впервые. Вместе с тем я не забыл ничего, и чувства мои так же сильны, как если бы зародились сегодня. Но, может быть, вы теперь будете корить меня за ветренность. Обрадованный, Эмон Носке почтительно принял письмо и отправился к сестре. «Прошу вас написать ответ». «Я понимаю, что не смею рассчитывать на прежнее доверие, но господин, тем не менее, все так же добр ко мне, и признательность моя не имеет границ. Не очень-то хорошо быть посредником в таких делах, но я не сумел отказать ему. Не думаю, что кто-нибудь осудил женщину за проявление обыкновенной чувствительности», — сказал он. За годы, проведенные в провинции, супруга правителя Хитати стала еще застенчивее. Всякая неожиданность подобного рода пугала ее, — Но могла ли она вовсе не откликнуться на письмо Гензи, тем более, что так давно он не писал к ней. Заставую встреч это место зовут. Право, стоит ли так его называть? Сквозь чащу вздохов приходится каждый раз пробираться сюда. Уж не пригрезилась ли мне, написала она в ответ. Так трогательно, прелестно и так непреклонна была эта женщина, что Гензи оказался не в силах забыть ее и время от времени писал к ней, надеясь смягчить ее сердце. Между тем правитель Хитати, от того ли, что лет ему было немало, или по какой-то другой причине стал слаб здоровьем, и озабоченный будущим супруги постоянно говорил о ней с сыновьями. «Не отказывайте ей ни в чем, пусть все в доме останется так, как было при мне», наказывал он им и днем, и ночью. А женщина кручинилась, думая и без того горестно моя жизнь. Что же будет со мной, когда его не станет? Какие еще беды ждут меня впереди? Жизнь имеет пределы, и, как это ни прискорбно, продлить ее невозможно, — думал, глядя на супругу, правитель Хитати. О, если б я мог оставить в этом мире хотя бы душу свою, чтобы охраняла ее. Увы, не проникнуть мне в намерения сыновей. Только о ней и помышлял он в те дни. Но как не тревожно ему было оставлять ее одну, жизнь, увы, не подвластна человеческой воле, и скоро его не стало. Некоторое время из уважения к памяти отца сыновья правителей Хитати выказывали живое участие во всем, что касалось мачехи. Но в сердцах их не было искренности, и слишком многое удручало ее. Что ж таков удел этого мира? И женщина не жаловалась, лишь вздыхала украдкой о горестной своей судьбе. Тут еще правитель Ковати, который прежде вел себя довольно легкомысленно, стал проявлять по отношению к ней явно чрезмерное внимание. «Ведь отец с такой трогательной заботой просил за вас. Вы не должны избегать меня, ничтожного. Доверьтесь мне во всем», — заискивающе говорил он, надеясь добиться ее расположения. Но его недостойные замыслы были слишком очевидны. «У меня столь неудачное предопределение», что если я и дальше останусь жить в этом суетном мире, мне наверняка придется изведать невзгоды, которые редко кому выпадают на долю, — подумала она и постриглась в монахини, никого не поставив о том в известность. Что ж, теперь ничего не изменишь, — вздыхали ее прислужницы. Правитель Кавати, почувствовав себя уязвленным, сказал, «Неужели я так вам неприятен? Ведь у вас впереди долгая жизнь. Как же вы думаете жить теперь?» А некоторые говорили, Женщине не подобает проявлять такую твердость духа. Продолжение следует.